Дороткнул его носик мне в лицо, сказала. Бу! Добросейть мою серьёзность. Но не преуспев в этом прогнала джип в его пагоду, сложила ручки и с покорным видом посмотрела на меня. Дело в том, дорогая, что у нас сидит какая-то зараза. Мы заражаем всех и вся вокруг. Я продолжал бы выражаться столь же фигурально, если бы по лицу доры мне не стало ясно, что нас ждёт, не предложил ли я какое-нибудь прививки или другого лекарства для излечения нашего заболевания. Поэтому я стал выражаться более ясно. Дело не только в том, моя птичка, что из-за нашей безопасности мы теряем много денег, и не имеем необходимых удобств, и даже не в том, что это отражается на нашем расположении духа, но мы несём серьёзную ответственность за то, что портим каждого, кто поступает к нам на службу или как-то с нами связан. Мне начинает казаться, что виноваты не только они. Все эти люди становятся дурными, потому что мы сами поступаем не очень хорошо. Ох, что за обвинения! Ты хочешь сказать, что увидел, как я брала золотые часы? Ох, восклицала Дора, широко раскрыв глаза. Какая чепуха, моя дорогая, опешив сказал я. Кто говорит о золотых часах? Ты говоришь, ты настаивала, Дор. И ты отлично это знаешь. Ты сказал, что я поступаю нехорошо и сравнил меня с ним. С кем? С этим мальчишкой изрыдал Доро. Ох, какой злой. Ты сравниваешь свою любящую жену с мальчишкой-катражником. Отчего ты не говорил этого прежде, чем мы поженились? Какое у тебя жестокое сердце? Отчего ты мне не сказал, что считаешь меня хуже мальчишки-катражника? Ох, какого ты ужасного обо мне мнения. О, господи. Дора, любовь моя, успокойся. Я осторожно пытался отнять у Нёнсовой платок, который она прижала к глазам: "То, что ты говоришь, не только смешно, но и дурно, и прежде всего это неверно. Ты всегда говорил, что она лугунишка, рыдала Дора, а теперь говоришь то же самое обо мне? А что мне делать? Что мне делать?" "Детка моя, продолжал я, прошу тебя, будь разумной и послушай, что я говорю." Если мы не научимся исполнять свой долг по отношению к тем, кто нам служит, они никогда не научатся исполнять свой долг по отношению к нам. Боюсь, мы предоставляем им возможность поступать дурно, возможность, которую не следовал бы им предоставлять. даже если бы мы пожелали так же беспечно относиться к нашему хозяйству как относимся теперь а этого мы конечно не желаем даже если бы нам это нравилось и такой образ жизни был нам приятен а это не так я убеждён что мы не имеем права так поступать мы просто напросто портим людей об этом мы обязаны подумать От этих мыслей я не могу отделаться, и потому мне иногда бывает очень не по себе. Вот и всё, моя дорогая. Ну, довольно. И будь дочкой. Доро долго не позволяла отобрать у Нернасовой платок, прикрывшийся, она без конца всхлипывала и бормотал: "Зачем я женился на ней, если мне с ней так плохо? Почему же я не сказал хотя бы у входа в церковь, что мне будет очень не по себе и что лучше мне не жениться?" Почему же я не отсылаю её в патник, тётушкам или к Джулии Милсвэндии? Я с не могу её выносить. Джулия будет так рада её видеть, и никогда не назовёт её преступным мальчишкой и катражником. Джулия никогда не назовёт её как-нибудь в этом роде. Одним словом, Дора была так удручена, и это меня так огорчило, что, по моему мнению, бесполезно было продолжать в том же духе, как бы я мягко ни говорил. И мне надлежало пойти другим путём. Но какой мне оставался путь? Развивать её ум. Так принято было говорить. Это звучало превосходно и многообещающе, и я решил развивать ум Доры. Немешка я приступил к делу. Когда Дора рябячилась и веселилась, и мне бесконечно хотелось развеселить её ещё больше, я старался быть серьёзным. и приводил в полное расстройство и её и себя я говорил с ней о том что занимало мои мысли читал ей шекспира и утомлял её до последней степени я привычил себя сообщать ей как бы случайно кое-какие полезные сведения и прививать здравые суждения и она шарахалась от них как от хлопуши Старался ли я развивать ум моей маленькой жены методически или мимоходом? Я всегда замечал, что она инстинктивно чувствует, к чему клонится дело, и ужасно пугается. В частности, для меня было ясно, что насчитает Шекспир страшным человек, развитие её ума шло весьма медленно. Я привлёк дело Треддлса, так что он и сам об этом не подозревал. Когда он приходил к нам, я изъяснялся перед ним во всё, чтобы таким путём получать дору. Не было числа изречениям, полным житейской мудрости, так да там же самого высшего качества, которым я засыпал тредался. Но добился я только одного. Дора приходила в крайнее уныние и начинал очень нервничать со страхом, ожидая, что вот-вот я приму за неё. Я походил на школьного учителя на заподню на капкан я стал пауком для мушки Доры, готовым в любой момент вылезти из своей норы к её несказанному свечению. Тем не менее, я упорствовал в течение нескольких месяцев и глядя вперёд в будущее, предвкушал наступление того момента, когда между Дорой и мной воцарится совершенная гармония и к полному моему удовлетворению я разобью её. Однако, несмотря на то, что я всё это время как бы щетинился решимостью, подобно ежу или декабразу, я не добился ровно ничего. И стал поддумывать, не развился ли ум доры до крайних своих пределов. Поразмыслив я, утвердился в этом предположении настолько, что бросил свою затею. которая была бы куда более многообещающей на словах, чем на деле, и отныне решил быть довольным моей девочкой женой и не пытаться её изменить каким бы то ни было способом. До да меня и самому надоело быть рассудительным и благоразумным и видеть, как удручена моя, милая крошка. Поэтому я купил ей хорошенькие серьёжки, а для джипа ошейник, и возвращаясь домой, решил держать себя с ней как можно ласковее. Дора пришла в восторг от этих маленьких подарков и радостно меня поцеловала, но между нами было какое-то лёгкое облачко, которое я решил рассеять. Ещё есть такому облачку суждено где-то быть, то лучше пусть будет оно в моём сердце. Я сел на софу около жены и вдел ей в уши Серёжки. Потом я ей сказал, что в последнее время мы не были так дружны, как бывало раньше, и что в этом виноват я. Я говорил это искренне, да так оно и было на самом деле. Дело в том, Дора, жизнь моя, что я старался быть умным, сказал я. И меня тоже сделать умной? робко спросила Дора. Правда, Доди? Она вопросительно подняла брови, я кивнул в ответ и поцеловал полураскрытый ротик. Из этого ничего не выйдет. Дора тряхнула головой так, что серьги зазвенели. Ты ведь знаешь, ты маленькая девочка, Помнишь, как с самого начала я просил тебя меня называть так? Если ты этого не можешь, боюсь, ты никогда меня не полюбишь. Не кажется ли тебе иногда, что было бы лучше, если бы ты, если бы я, дорогая моя, повторил я это, она замолкла. "Ничего", сказала она. "Ничего?" переспросил я. Она обняла меня за шею, засмеялась и назвала себя глупышкой, как любила называть всегда, и спрятала лицо у меня на плече. Локоны были такие густые, что поистине нелегко было их раздвинуть и увидеть ее личко. Не кажется ли мне, что было бы лучше, если бы я ничего не делал и не пытался развивать ум моей маленькой жены и об этом ты хотела спросить, сказал я, смеясь сам над собой. Да, конечно. А ты пытался это сделать, воскликнула Дора. О, какой несносный мальчик. Но этого больше не будет, сказал я, потому что я очень люблю её такой, какая она есть. А это правда? допытывалась Дора, прижимаясь ко мне. Зачем мне стремиться изменить то, что так дорого было мне в течение стольких лет? Ты не можешь быть ещё лучше, чем ты есть. Никаких безрассудных опытов. Вернёмся к старому и будем счастливы. И будем счастливы, подхватила Дора. О да, с утра и до ночи. И ты не будешь сердиться, когда что-нибудь будет чуточку не так. Нет, нет, будем делать, что можем. И ты больше не скажешь мне, что мы портим людей. Ластилась ко мне Дора. Не скажешь потому что это такие злые слова. Нет, нет, сказал я. Лучше быть глупым, чем нехороший, правда? Лучше быть просто дорой, чем кем бы то ни было ещё на свете. На свете. Ох, Доди, он такой большой. Она отряхнула головой, сверкнула на меня очаровательными глазками, поцеловала меня, весело рассмеялась и умчалась к джипу, чтобы надеть ему новую ошейник. Так закончилась моя последняя попытка перевоспитать Дору. Я потерпел поражение. Моя мудрость так и осталась при мне и успеха не имел. Я не мог примирить её с просьбой Доры называть её девочка, жена. Я решил делать всё, что в моих силах, чтобы исправить положение вещей, но только постепенно, не спеша. Однако я предвидел, что из этого ничего не выйдет. Они то есть снова преврачусь в пука и буду вечно сидеть в засаде. А облачко, то облачко, которое не должно было омрачать нашу жизнь и которое я должен был хранить в своём сердце, что было делать с ним? Знакомые тяжёлые чувства тяготели надо мной. Пожалуй, оно даже углублялось. Но оставалось таким же неясным, как и раньше, и преследовало меня словно печальный музыкальный мотив, звучавший где-то далеко в ночи. Да, я, говорит, я любил свою жену и был счастлив, но это было не то счастье, о котором я когда-то мечтал, и мне всегда чего-то не хватало. Выполняя принятое мною решение отразить на этих страницах мои мысли и чувства, Я снова тщательно их исследую и обнажаю их тайны. Я считаю, да и тогда считал, мне не хватало того, о чём я грезил в юность. Грёзы эти нельзя было воплотить. В этом я, как и все люди с душевной болью, убеждался. Но насколько было бы для меня лучше, если бы моя жена мне помогала и разделяла мои заботы, которыми мне не с кем было поделиться, а ведь это было возможно. Я знал, Я странно колебался между этими двумя непримиримыми выводами, не сознавая, ясно насколько их трудно совместить. К одному я чувствовал неизбежно приходит каждый, а другой связан был с обстоятельствами моей жизни и мог быть иным. Когда я думал о воздушных замках моей юности, которые не суждено было выстроить, я вспоминал лучшие поде оставленные мной позади у порога зрелости, и в памяти моей Ставаричь счастливые дни, проведённые вместе с Агнес, в милом старом доме, вставали, словно призраки усопших, которые, может быть, восстанут из мёртвых в ином мире, но здесь, на земле, не воскреснут никогда. Никогда. А иногда мне приходили в голову другие мысли. Что могло бы случиться или что случилось бы, если бы мы с Дорой никогда не встретились? но моя жизнь так неразрывно связана была с дорой что эта мысль казалась самой праздной из всех моих фантазий и скоро исчезла из моего поля зрения как плавающая в воздухе паутинка я любил дору чувства которые я описываю я здесь дремали иногда пробуждались и снова засыпали в сокровенной глубине моей души я их не сознавал они я уверен не влияли на мои слова и поступки я один нёс бремя наших маленьких забот и всех моих начинаний а на попечение доры были мои перья и мы оба считали что так оно и должно быть она была искренне ко мне привязана и гордилась мной И когда Агнес в письмах к Доре добавляла, что старые друзья живо следят за моими успехами, гордятся со мной и читая мою книгу, как бы слышит мой голос, Дора, сверкая глазами, на которых блестели слёзы радости, прочитывала мне эти строки и называла меня умным, знаменитым и дорогим мальчиком. Первые обманчивые порывы неопытного сердца Эти слова миссис Сентрон постоянно приходили в тупору мне на память. Вряд ли когда-нибудь забывал их. Просыпаясь ночью, я их слышал. Помнится мне даже казалось, что во сне я вижу их на чертёнах на стенах домов, ибо я знал, что моё сердце было неопытным, когда я впервые полюбил Дору, и будь оно опытнее, я не изведал бы после того, как мы поженились, тех чувств, которые испытывал теперь.